Вы должны отправиться со мной, чтобы не пропустить самое интересное в этом спектакле. Ваши друзья никуда не пойдут, сэр, и должен добавить вы тоже. Инспектор Спрингер дал знак своим констеблям. Как чудесно! Вы берёте нас в плен? У вас есть какое-нибудь оружие, как у Латов? Вы должны и показать что-нибудь, инспектор, если не хотите, чтобы они превзошли вас. "Я думал, эти латовцы на вашей стороне", сказал сержант Шервуд. "В, конечно, нет. В этом не было никакого удовольствия. Вы сказали, что они уничтожают всё: насилие, грабёж, убийство?" "Точно. Ну, я никогда", инспектор Шпрингер почесал затылок. "Итак, мы просто жертвы этих людей, а не наоборот?" "Я думаю, что Произошло недоразумение, инспектор, сказала миссис Ундервуд. Видите ли, нет недоразумения. Неожиданно Горольд Ундервуд наклонился к ней. Распутная женщина. Горольд, ха! Раздался грохот громче, чем предыдущий, и потолок исчез, открывая небо. Это латы, сказал епископ Тауэр с видом эксперта. Вы действительно должны пойти со мной, если не хотите быть уничтоженными прежде, чем насладитесь всем этим. Он шагнул к своему аэрокару у окна. От нашего мира ничего не останется, и это будет конец. Они на самом деле намерены уничтожить вас всех, спросил путешественник во времени. «Ну, "Вряд ли они пришли за пленниками", госпожа Кристия Сказал он Джеррику: "Сейчас в плену. Я думаю, это их привычка рыскать по галактике, убивая мужчины и похищая женщин. Вы позволили им?" спросила миссис Андервуд. "Что вы имеете в виду? Вы не защитили её?" "О, в конце концов, мы должны будем сделать это. Госпоже Кристи не нравится в космосе, особенно если он стал таким пустым, как говорит Монгров." «Что вы скажете, Амелия? Может, стоит взглянуть на это?» — поинтересовался Джерик. «Нет, нет, и еще раз нет». «Он подавил свое разочарование». «Может, вы хотите, чтобы и меня похитили эти разбойники?» — спросила она. «Что вы, Амелия? Не лучше ли нам вернуться в мой хронобус?» — предложил путешественник во времени. «По крайней мере, до тех пор...» «Амелия...» — она покачала головой. Обстоятельство слишком постыдны для меня. Теперь для меня закрыто респектабельное общество. Тогда вы останетесь, дорогая Амелия. Мистер Корнелион, ваша назойливость становится невыносимой. Конечно, я изгнанный из своего общества, но это не даёт вам права думать, что я забыла о нормах поведения. Состояние Горольда вызывает у меня тревогу, он не в себе. И в этом виноваты мы. Ну, возможно, не вы, но я должна принять на себя большую часть вины. Я не должна была признаваться в моей любви. Она расплакалась. Значит, вы признаётесь в ней имели? Вы бессердечный, мистер Карнелиан, всхлипнула она. И не тактичный. Ха, Ха, сказал Горольд Ундервуд. Хорошо, что я уже начал Брак-разводный процесс. Превосходно, воскликнул Джеррик. Снова послышался грохот. "Моя машина!" вскричал путешественник во времени, выбегая наружу. "В укрытие всем!" раздался голос инспектора Спрингера. Все его люди легли на пол. Епископ Тавер уже сидел в своём аэробосе, окружённый облаком пыли. "Ты идёшь, Джеррик?" "Нет," Желаю вам повеселиться, епископ. Обязательно, обязательно. Аэрокар стал подниматься в небо. Среди руин дворца остались неподвижно стоять Джэрик Карнелиан и Чита Ундервудов. Пойдёмте, предложил наконец Джэрик им обоим. Кажется, я придумал, где мы можем найти убежище. Он повернул кольцо власти, материализовался его старый аэрокар. имеющий вид локомотива пыхтящий с белым дымом из трубы Простите за скудость фантазии, но поскольку мы должны поторопиться